Глава 16. Салон машины Кэма. 20 марта 2018 года. Вечер. В тёплом салоне приятно пахнет кожей. Капли дождя оседают на лобовом стекле, и я слежу за тем, как они собираются вместе и большими каплями стекают вниз. Понимаю, что у меня не получится вечно избегать пристального взгляда Кэма, который я чувствую буквально физически. Уверена, что хочешь поговорить именно сейчас. Выглядишь так, будто хочешь сбежать. Просто нервничаю. Поёрзав, поворачиваю голову. Кэм некоторое время вглядывается в мои глаза и, кивнув, откидывается на спинку сиденья. Всё началось на первом курсе. Выдыхает он, переводя взгляд на горящие в окнах общежития огни. В тот момент мы с Зейном и Майком как раз планировали открыть скетч. Тогда же мы начали проводить время в сомнительной компании, где познакомились с Феликсом. Мы начали часто зависать вместе, а позже Фел познакомил нас со своим кузеном Себастьяном, с которым они постоянно трепались о семейном бизнесе. На слове «бизнес» Кэм качает головой и усмехается. Сначала они говорили об этом расплывчато, постепенно вводя нас в курс дела. Феликс и Сеп занимались перегоном ворованных тачек. Угнанный автомобиль перегоняли в амбар за городом, где срочно меняли номера, некоторые детали, перекрашивали и отправляли машину по адресу. Вдвоем? Нет, бани конечно, нет. Они собрали небольшую банду. Машину нужно перегнать как можно быстрее и при этом не привлечь внимания. Перекраска — хороший ход, но еще лучше аэрография. Но эта вещь требует много времени и денег, если работа качественная, разумеется. Обычно воры тратят время только на покраску. Но если аэрограф работает быстро, это почти стопроцентно гарантирует, что машина доедет до точки без происшествий в виде полицейского хвоста. «Тогда вам и предложили вступить в дело?» «Да». Фелл посмотрел на наши эскизы. Спросил, сможем ли мы нарисовать на спор нечто подобное на их с Себом машинах за ограниченное количество времени. Тогда мы еще не совсем понимали, с чем имеем дело. А потом нам троим упал толстый конверт с деньгами, а следом и предложение поработать в одной команде. Я даже долго не раздумывал над этим бани Просто согласился, и все. Год назад я был полным идиотом, потому что в тот момент я даже не нуждался в деньгах. «Я делал это от скуки, понимаешь?» Прикрыв веки, он ненадолго замолкает. В какой-то момент мы могли буквально купаться в деньгах, тусовались в непонятных местах, просыпались неизвестно где. У Майка от такого количества денег башню снесло. Он жил почти как в волке с Уолл стрит Затем мы открыли скетч, и из меня будто всю дурь выбили. Я стал заниматься любимым делом и понял, что с машинами нужно завязывать. «Но Феликс не дал вам выйти из дела», — предполагаю я. «Вообще-то дал. На самом деле он неплохой парень. Мы договорились закончить с последней партией и соскочить. Мы — это я и Зейн. А Майк собирался остаться. Только вот Майку стало не хватать денег. С каждым разом он просил все больше. Но в какой-то момент у Феликса закончилось терпение». И они с ребятами хорошенько наваляли ему. Поэтому Майк уехал из города? Нет. Потому что обиделся как девчонка, которую никто не пригласил танцевать на выпускном. Он пошел в полицию и сделал донос. В тот вечер мы с Зейном были рядом, когда Фэллу позвонили и сказали, что его брата и остальных парней арестовали. Вообще-то в тот вечер мы все загремели в участок. Но я просидел там не больше пары часов. Мой отец — один из самых успешных адвокатов Чикаго. У него куча связей. Один звонок, и мы с Зи уже дышали свежим воздухом. Когда мы вышли из участка, я испытал эйфорию. Знаешь, тогда нам с Зейном показалось, что для нас больше нет ничего невозможного. Но когда я приехал домой, увидел глаза родителей, увидел их разочарование во мне, то понял, что я просто неблагодарный кусок дерьма. Конечно же, мама смотрела на меня так, будто я жертва. Всё время повторяла, что меня заставляли это делать. Видимо, сама пыталась заставить себя поверить в то, что её сын не мог совершить такое. Отец сказал, что это был первый и последний раз, когда он вытаскивает меня из подобного. Стыд перед родителями отрезвил меня окончательно. Дождь за окном усиливается и бьёт по крыше. Очертание общежития размывается. Видны лишь отблески света из окон и жёлтые круги тусклых уличных фонарей. «Вас освободили, а Феликс остался в участке?» С ним всё получилось намного сложнее. Но его тоже вытащили. А вот Себастьян и несколько парней, что работали с нами, загремели и получили по всей строгости. Мы с Зейном буквально вышвырнули Майка из города, потому что Феликс в любой момент мог убить его. Но Майк всё же вернулся в город. Да к тому же завалился в тот бар и устроил драку. «Майк, чертов камикадзе, Энди! Нам с Зейном пришлось очень постараться, чтобы он мог ходить по этому городу и дышал без помощи аппарата». «Вы вернулись в дело?» Догадываюсь я, вспоминая бурную ссору Сабрины с Зейном. И слова о том, что все повторяется. Кэмерон нехотя кивает. «Майк нам как брат. Тупоголовый и слегка отсталый, но брат». Прикусив губу, отвожу взгляд в сторону, а Кэмерон тихонько постукивает пальцами по своему колену. Он знает, что я задам этот вопрос. И знает, что мне не понравится ответ. «Как долго ты еще будешь заниматься этим?» «До конца учебного года». «А если тебя поймают на этом?» «Все будет хорошо, Энди». «Ненавижу эту фразу». «Невесело усмехнувшись, прислоняюсь виском к стеклу». После нее обязательно случается что-то плохое. Прикрываю глаза, пытаясь понять, что чувствую, потому что в груди будто застрял спутанный клубок растерянности, смятения и злости. Почему Майк просто не уедет отсюда? Его отец заболел, и он приехал, чтобы побыть с ним. Врачи говорят, ему осталось недолго. До вчерашнего вечера Майк вообще не знал, что мы с Зейном вернулись в дело, только для того, чтобы его не грохнули посреди улицы. Они защищают Майка, но при этом рискуют собой, своей свободой и жизнью. Меня немного успокаивает лишь то, что Кэм не любит то, что вынужден делать. На его месте я бы тоже рискнула всем, чтобы спасти друзей. Протянув руку, опускаю ее на ладонь Кэма, чтобы просто поддержать его и показать, что не осуждаю хотя бы за то, что сейчас он в деле только из-за глупости Майка. «Почему ты решил рассказать мне всё? Я имею в виду, что мы знакомы не так давно, и вдруг я сейчас побегу к копам и всё им выложу». Кэм молчит какое-то время и, легонько сжав мою ладонь, медленно проводит большим пальцем по моим костяшкам. «Я просто доверяю тебе, Банни. И если теперь находиться рядом с тобой, я смогу только если буду абсолютно честным? Я готов рискнуть». Его ответ заставляет меня затаить дыхание. Мне было тяжело делиться с Кэмом историей о моем отце и детстве. Но я тогда рисковала лишь возможностью расплакаться. Кэм же буквально рискует своей свободой, доверяя мне этот секрет. И это значит только одно. Он искренен в своих чувствах и по-настоящему хочет быть со мной. И я хотела рассказать тебе, но уже после того, как все закончится. О плохом всегда легче говорить в прошедшем времени. Знаю, что тебе нужно время, чтобы подумать об этом. «А что бы ты сделал на моём месте?» Кэмерон смиряет меня долгим взглядом, а затем подаётся вперёд и кладёт ладонь на мою щёку. В темноте его глаза кажутся сине-чёрными, а острые скулы оттеняются ещё больше, превращая Кэма в живое произведение искусства. «Если бы мог, то сказал бы тебе бежать от меня со всех ног. Но я не могу, бани Если кто-то назовёт меня эгоистом за это, пусть так. Ведь когда дело доходит до тебя, я не могу трезво мыслить, потому что хочу тебя во всех смыслах этого слова. Последнее предложение заставляет мои щеки пылать от смущения. Мне кажется, никогда не настанет тот момент, когда я перестану стесняться и испытывать неловкость перед этим парнем. Не он один не может трезво мыслить. Чувство к Кэмерону словно хорошая порция дорогого виски. Сначала ты чувствуешь приятный, терпкий и слегка пряный запах, Затем делаешь глоток и ощущаешь резкий вкус. Время будто замирает, а через несколько секунд этот виски обжигает все внутри, разливаясь пламенем где-то в области сердца, которое начинает раскачивать алкоголь горячими волнами по венам и распространяет его по всему организму. Грудь больше не горит, лишь чувствуется приятное тепло. И все, чего ты хочешь, сделать очередной глоток. В кармане вибрирует телефон. Пришло сообщение от Кэлси. Она прислала номер отца, без подписи, просто набор цифр. И от волнения я не могу оторвать встревоженный взгляд от экрана. «В чём дело, бани Папа объявился. «Хочет встретиться». Нахмурившись, Кэм встряхивает головой, будто ослышался. «С нашей последней встречи прошло меньше суток. Вот это да!» Усмехнувшись, забрасываю телефон обратно в карман. Прикусив губу, Кэмерон внимательно изучает мое лицо, а затем, поймав пальцами за подбородок, заставляет меня поднять голову. «Эй, ты же так мечтала об этом!» «А что, если я скажу, — отвечаю я, поморщив нос, — что папа хочет встретиться с нами, потому что Келси каждый день закидывала его гневными письмами в течение шести месяцев?» Спустя несколько секунд молчания Кэм издает короткий смешок. «Я обожаю вашу семейку!» Расскажешь поподробнее?» Сделав глубокий вздох, я сбивчиво пересказываю наш с Келси разговор. «Теперь я не знаю, что и делать», — признаюсь я. Мысль о том, что он хочет этой встречи только для того, чтобы поставить точку, просто убивает меня. Но внутри есть надежда, что он увидит меня и захочет всё изменить, чтобы я стала частью его жизни. А ещё... Начинаю торопиться и захлёбываюсь в словах. Мысли похожи на сорванные из шеи жемчужные бусы. Они прыгают, рассыпаются и исчезают одна за другой. Вздохнув, Кэм протягивает руки и, обняв меня за талию, тянет к себе. Не могу сдержать глупый смех. Пока он сажает меня на свои колени, я задеваю руль и благодарю Бога за то, что двигатель выключен. Иначе сработал бы гудок, и я бы создала много ненужного шума. Когда я оказываюсь так близко к Кэму, становится не до смеха. Протянув руку, он убирает пальцами прядь волос, упавшую на мои глаза. И в этот момент я понимаю, что готова простить ему абсолютно всё. Боже, я такая жалкая. Тебе нужно увидеться с ним. Ты жила одной мыслью все эти годы, Энди. Но пришло время столкнуться с реальностью и либо впустить отца в свою жизнь, либо окончательно отпустить его. Мне страшно признаюсь я, опуская пальцы на воротники его джинсовой куртки. Тебе не обязательно видеться с ним прямо сейчас. Сделаешь это, когда будешь готова, а я обещаю, что буду рядом. Будешь рядом? Опустив ладонь на его щеку, провожу кончиком пальца вдоль его скулы. Если только тебя не заберут копы. Кэм скидывает брови. Его удивляет мой сарказм. Хотя сейчас я больше создаю видимость иронии. Ведь я абсолютно серьезна потому что боюсь за него. Мне нужно, чтобы ты пообещал кое-что. Как только срок вашей с Феликсом сделки подойдёт к концу, ты завяжешь. Пообещай мне это, Кэм. Кажется, я ещё никогда не видела его таким серьёзным, как сейчас. Кэмерон уверенно кивает, я с облегчением выдыхаю. Наконец-то мне становится спокойнее.